Вот говорят, миллениалы, миллениалы, я предложила просто искупаться. Мой приятель рассказывал, июнь, сессия, подготовка к экзаменам. Со своей одногруппницей едут к нему готовиться. Пока дошли от метро до дома, жутко взмокли, жара была под тридцать. Она говорит, слушай, давай в душ пойдем, сполоснемся, можно? У тебя полотенце есть чистое, дашь? Он в некотором офигении. — Ну, да, вот, она. — Давай вместе купаться, чтобы время не терять. Он. — Прямо вместе голые? — Ну, да, да, да. И раздевается, бежит в ванную, включает воду, становится под душ. — Давай скорее, ой, какая водичка! Он тоже раздевается, лезет под душ и начинает ее, как бы это сказать, пытаться потрогать. Она ему по рукам, по рукам и смеется. «Ты что? Ты же сама предложила!» Он в еще большем офигении. А она, вылезая из ванной вытираясь, «Я предложила принять душ, и все». «Ну ты даешь», — сказал он. «И вовсе не даю», — смеется она, — «и не собираюсь». Еще раз повторяю, я сказала искупаться, а вовсе не потрахаться. Пошли-пошли, нечего время терять. И они пошли готовиться к экзамену. Это я к чему? Это я к тому, что в 1969 году, когда родители нынешних так называемых миллениалов были еще, извините за выражение, в жидком виде, наши ровесники, бабушки и дедушки миллениалов, уже умели говорить и договариваться обо всем и уважали друг друга, и понимали друг друга прекрасно, и не считали любой взгляд и жест, вплоть до раздевания и совместного купания в голом виде, что не раз бывало ночами на море или на речке, намеком, приглашением и позволением. И никогда не называли «динамисткой девушку», которая расхотела или вовсе не собиралась, как вот эта купальщица, потому что крутить «динамо» Это совершенно другое. Это когда, грубо говоря, проститутка обманывает клиента. Когда девица прямо и недвусмысленно обещает секс, но только после ужина в ресторане, за ужин, иными словами. А из ресторана, хорошенько наевшись и напившись, удирает. Так что не надо путать понятия.